Глава 12. Великий интегратор. «Великая ошибка наша — это то, что мы не знаем, где остановиться, что мы не примиряемся к своему положению и благодаря ненасытной жадности теряем все, что имеем». Эдмунд Бёрк. «Только теперь мне удалось осмотреться вокруг как следует. Небольшое преддверие и всего один коридор, ничего нового. «Освещение слабое, но присутствует. Ничего не мешает двигаться дальше. Поэтому Леста, наверное, и не дала нам рассиживаться». «Надо поторапливаться», — проговорила угрюмая спутница таким тоном, который отбил бы желание спорить практически у любого человека. «Место неудобное», — поддержал профессионал Кугилмор. «С одной Мегерой мы бы еще справились, но там их трое». а площадка возрождения расположена в очень неудачном месте. Так что у них в данной ситуации преимущество. «В общем, придется тебе, новичок», — хлопнул он меня по плечу, «поучаствовать еще как минимум в одной стычке. И хоть я в любом случае попытаюсь дорого продать свое возрождение, но все равно совсем не уверен в успехе. Лучше вообще оказаться за уровень отсюда как можно быстрее, пока те тараканы сдерживают этих сучек». Им сейчас придется вернуться за своим обнулителем, так что какое-то время есть». «Ведь не поспоришь», — согласился я. «Тогда надо ускоряться». Денис вроде тоже уже окончательно пришел в себя. Леста, находящаяся ближе всего к нему, подтверждающе кивнула, и мы, сбившись в кучу, пошли вперед. Как и в прошлый раз, долго петлять по коридорам нам не пришлось. и наша команда буквально через пять минут оказалась в еще одном гигантском колодце. И с первого же взгляда стало понятно, что мы попали в жилой отсек. Причем вышли примерно в его середине, потому что, приблизившись к парапету, не отличавшемуся эстетическими изысками, я посмотрел вверх и вниз, и расстояние, по моему мнению, оказалось примерно одинаковым. Опять-таки в центре этого колодца находилось пустое пространство, что, на мой взгляд, абсолютно неразумно с точки зрения постройки. Но кто его знает, чем руководствовалась система компиляра, когда генерировала все это. Уверенности в том, что это именно жилой отсек, добавило то, что буквально сразу, заглянув в первую же попавшуюся дверь, мы увидели небольшую комнату с остатками сохранившейся встроенной мебели. Причем внешне все выглядело достаточно неплохо. по крайней мере, гораздо лучше, чем на других уровнях. Возникло такое ощущение, что жители совсем недавно покинули это место. «Жилой отсек», — вслух озвучил мою догадку Гилмор. «Товарищи», — задумчиво обратился я к спутникам, «послушайте, а чисто теоретически могут в этих комнатах храниться какие-нибудь предметы, которые можно себе установить?» «Теоретически это возможно». согласилась Леста. Но по факту, пока ты будешь пытаться что-то найти, а тайники, как правило, не отображаются при помощи системного меню, и их можно обнаружить только самостоятельно, то нас уже догонят мегеры. Поэтому не отвлекаемся, идем вниз. В идеале нам надо постараться побыстрее попасть на площадку возрождения. После этого уже можно будет подумать над дальнейшей стратегией. Иногда при прохождении генерации разумнее отказаться от гипотетических возможностей. Безусловно, спрятанных на каждом уровне. А почему нам нужно идти именно вниз? Может быть, наоборот, наверх? Усомнился я в ее решении. Если проанализировать весь предыдущий путь, то мы только в одном месте поднимались наверх, а все остальное время спускались вниз. Думаю, такая тенденция здесь сделана не случайно. Да и просто поверь моему опыту, так будет лучше. В твоих словах есть логика, вынужден был признать я. но очень обидно будет спуститься и выяснить, что мы ошиблись и надо топать наверх. Шансы примерно равны, но тут дело в том, что Мигера очень опасный противник. Гнался бы за нами кто попроще, я бы сама предложила подняться повыше и устроить засаду, потому что штурмовать снизу вверх гораздо сложнее, чем в обратную сторону. В данном конкретном случае стоит положиться на удачу, пояснила Леста. Кстати, Гилмор… «Не расскажешь, что ты там нашел? обратилась она к Реву. «А вот это мы сейчас и посмотрим», — отозвался проводник и достал из своего хранилища небольшой предмет в форме неправильного ромба. Я сразу же вывел специальный раздел меню и, посмотрев на легендарную вещивцу, буквально сияющую в его руках, вчитался в описании. «Покров Вали. Класс легендарный». Описание. Вы прошли через невозможное, причем выбрали нестандартный путь и смогли одолеть матку Таврамоны. Тысячу циклов у ее внутренностях хранился этот предмет, который поможет вам укрыться от чужого взора. Это что-то новое, какая-то предыстория легенды. Раньше мне такое не попадалось, пробормотал Гилмор. Маскировка! Алчно вспыхнули глаза Леста. Похоже на то. «Сейчас проверим», — отозвался добывший легендарный предмет проводник. Затем прижал ромб к своей груди, а когда убрал руку, тот остался прикрепленным. В следующую секунду он весь словно раскололся на множество мелких частиц, которые начали растекаться по всему его скафандру. Внешние изменения были едва заметны. Весь процесс преобразования длился всего секунд 30, чуть дольше, чем у предметов более низкого класса. после чего наш спутник покрылся какой-то рябью и исчез, в буквальном смысле растворился в пространстве. «Ну как? Работает?» — послышался его голос в паре метров от того места, где он пропал. «Работает», — подтвердил я. «Поздравляю, крутая штука!» «А ты везунчик. Если эта легенда проявится в реальном мире, то, считай, ты перешел в высшую лигу», — признала Леста, и я уловил в нотках ее голоса лютую зависть. «Надо будет повторить прохождение. Больше ничего не было?» «Элементы я собирать не стал. Сама же видела обстановку. Схватил только то, что было действительно стоящим», — пояснил Рев. «Может, мы все-таки двинемся?» — предложил я. «А поговорить можно и по дороге». «Малыш прав», — согласилась наша старшая спутница, и мы потопали вдоль парапета. по круговому проходу в поисках лестницы на ниже лежащие уровни жилого отсека. Поначалу мы осматривали, хоть и бегло, каждую комнату. Мало ли, вдруг внутри прячется какой-нибудь монстр, но так никого и не встретили. Пустота и безлюдность царили кругом. Метров через 500 обнаружилась лестница, ведущая вниз. Но ну, а так как лесто уже все решило, то пришлось нам идти в указанном ею направлении. Спуститься удалось только на два этажа. Видимо, этот отсек был устроен таким образом, что теперь нужно было обойти колодец по кругу в поисках следующей лестницы. «Ребята, вам не кажется странным, что для компьютерной игры здесь слишком мало противников? Вот в этом секторе, например, вообще ничего нет. Как такое может быть? Я сейчас иду и думаю, что, по идее, тут все должно кишеть всякими тварями». Нам же надо добывать ресурсы, прокачивать собственные скафандры, искать оружие, усиливаться. А мы уже несколько уровней преодолели и практически ничего не нашли. Ну, не считая доминант. Честно говоря, меня тоже смущает относительная простота этой генерации. Тварей действительно мало, хотя что есть, как правило, не слишком опасные. Любой профессионал в одиночку пройдет эти локации без особых проблем. «Хотя, конечно, и такое бывает», — немного поразмыслив, ответила Леста. «Но вполне вероятно, что мы просто еще не дошли до основных трудностей. Или не исключено, это выверт системы. В конечном итоге мы же не знаем, на основании чего этот игровой мир был создан. Твой брат не может толком понять, что же послужило основными маяками для компоновки генерации». «Да я все мозги уже себе сломал», — отозвался Денис. «Постоянно об этом думаю». Как будто что-то вертится в голове, но что конкретно от меня ускользает? Поодиночке все вроде понятно. Змеи, червяки, насекомые, даже этот ваш медведь. Но ничего особенного в этом нет. Вот, например, этот отсек. Да точно ничего подобного я в жизни не видел. Даже в фильмах такого не было. Это же бред. Какой смысл строить космический объект таким образом? Гораздо разумнее все это пустое пространство заполнить жилыми помещениями. Для чего все это? Он обвел рукой колодец, мимо которого мы проходили. Ты рассматриваешь генерацию с точки зрения реального мира, в котором для того, чтобы синтезировать такое количество дыхательной смеси, для заполнения этого гигантского объема, пришлось потратить бы очень много ресурсов. Здесь же никаких ограничений нет. Мы находимся в искусственном мире. «Можно сказать, это своеобразное другое измерение, и хоть здесь ты полностью наделен всеми человеческими качествами, чувствами, ощущениями и эмоциями, но на самом деле твое физическое тело находится не здесь, а где-то далеко», — пустилась в объяснение профессионалка. «Здесь все иллюзорно и аллегорично. Или даже вывернуто наизнанку». И я не удивлюсь, если мы сейчас перейдем на следующий уровень и окажемся где-нибудь на поверхности виртуальной планеты. Здесь возможно все. И в этом заключается не только основная опасность, но и интерес. Компилляр может расслабить кажущейся простотой, а потом подкинет задачку, о которую обломают зубы и десяток профессиональных игроков. «Кстати, а может быть так, что генерацию невозможно пройти?» — поинтересовался я. «Ты же сама сказала, что даже профессионалы могут обломать зубы, что уж говорить о новичках». «Есть такое», — ответил Залесту Гилмор. «Но случается довольно редко. При снижении устойчивости генерации менее 10% заходить в нее становится чертовски опасным. Такое место лучше не соваться, каким бы безбашенным игроком ты ни был. Хотя говорят, что в таких мирах можно рожиться серьезным лутом», Но лично я считаю, что все это байки. Между тем мы добрались до еще одной лестницы, ведущей вниз, и начали спуск. И вновь два этажа, и опять движение по кругу. Устройство этого отсека давно стало понятным, а так как никакой опасности по дороге мы так и не заметили, то спешили вниз как можно быстрее, пока психованные подружки Лесты не показались на горизонте. Пока плелся в хвосте нашей процессии, осматривался по сторонам и размышлял о природе того, что меня окружает. Какой-то чертовски однообразный уровень нам попался. Может быть, конечно, нас внизу ждет какая-нибудь лютая пакость, но проводники идут как ни в чем не бывало и, по крайней мере, внешне не показывают никаких переживаний по этому поводу. Несколько раз во время прохождения мимо некоторых комнат где-то глубоко внутри меня Возникало чувство, что мне вот просто необходимо зайти в это помещение. И хоть я понимал, что, скорее всего, вполне реально смогу там что-нибудь найти, но оба наших проводника, не останавливаясь, в достаточно бодром темпе, пёрли вперед, и отставать от них не следовало. А еще мне было очень интересно, что же за легендарный предмет я могу сгенерировать по собственному желанию, и как сделать так, чтобы это не вызвало особых подозрений со стороны профессионалов. «Любопытство сгубило кошку», — гласит пословица. «Вот я и терпел, сколько мог». За это время мы спустились еще на четыре этажа вниз, прежде чем я не выдержал, и когда в очередной раз почувствовал острое желание зайти в конкретную комнату, то прямо и заявил об этом. «Ребят, вы как хотите, но я уже задолбался просто так топать». Пойду обследую хоть одну каюту. Вы идите, я скоро вас догоню». «Не дури, новичок», — прогудел Гилмор. «В любой момент здесь могут оказаться мегеры, и они без раздумий отправят тебя на предыдущий уровень». «Ну и что?» «По крайней мере, та мелочь мне не страшна. А от крупных неприятностей я постараюсь смыться. Если так и дальше пойдет, то я себе и полноценного скафандра за всю генерацию не соберу». «Если уж играть, то играть. Я так считаю», — парировал я. «У нас с тобой договор, и я обещал довести тебя до конца», — не согласился Рев. «Кретинизмом не страдаю и прекрасно помню об этом. Ну, такой уж я человек. Можете считать меня авантюристом. Беру всю ответственность на себя. Задержусь тут буквально на пять минут. Вы до следующей лестницы дойти не успеете, как я вас догоню». «Борь, ты что удумал?» «Пошли, не надо рисковать. Дойдем до конца и вернемся на АРС. включился в разговор брательник. Но я уже для себя все решил. «Вот комнату осмотрю и вернусь. Если хотите, то можете подождать. Я чувствую, что там что-то есть». «А твой новичок, похоже, не так прост». «Что у тебя там, поисковик?» Усмехнувшись, поинтересовалась Леста, в который уже раз раскусив меня. «Искатель», — кивнул я. Вроде как должен тайники всякие находить. По крайней мере, есть на это шанс. Чувствую, что там может что-то быть. Пусть попробует Реф. Посмотрим, что у него получится. Байки в гайдах одно, а реальность компиляра совсем другое. Пусть идет. Пять минут мы себе позволить можем. Мой проводник отвернулся и махнул рукой в разрешающем жесте. А я, не теряя времени, сразу же направился в каюту. которую мне просто до смерти хотелось проверить на наличие чего-нибудь интересненького. Да уж, обстановочка в ней оказалась, прямо скажем, небогатая. Видимо, небольшое жилое помещение было рассчитано на проживание пары человек. Две койки по бокам, два узких металлических шкафа, слегка тронутых рожавчиной, и отделенная невысокой перегородкой без какого-либо намека на дверь чаша Генуэя, или нечто на нее похожее в дальнем углу. Вот и все, что здесь размещалось. Даже стола не наблюдалось. Первым делом я решил проверить шкафы. Но кроме остатков давно сгнившего тряпья, ничего найти не удалось. Специальный режим меню тоже ничего отыскать не смог. Тут Леста оказалась совершенно права. Переворошив одну из кроватей и выяснив, что под ней еще находятся рундуки, Также оказавшиеся абсолютно пустыми, я приступил к потрошению второго ложа. Но и оно ничем меня не обрадовало. Печально, но тут даже никаких элементов для трансформации не нашлось. Бегло осмотрев переборки и потолок каюты, я вынужден был признать, что если и есть тут тайник, то спрятан он очень хорошо, и с наскока его вряд ли можно обнаружить. Я даже заглянул за ржавое вентиляционное окно. расположенное над одной из кроватей. Даже руку в него, выломав, засунул в поисках чего-либо, но кроме пыли ничего оттуда извлечь не смог. А время между тем уходило, и в голове зародился простой, как хозяйственное мыло, план дальнейших действий. Дойдя до местного варианта туалета, я сделал вид, что наклоняюсь и внимательно осматриваю древнее устройство, скрывшись таким образом от глаз спутников, А сам в это время как можно быстрее начал отматывать назад системные сообщения в поисках нужного. И как только нашел, сразу же нажал на кнопку «Да». Процесс появления легендарного предмета оказался до смешного примитивен и банален. Он просто воплотился у меня в руке. Вот его не было, и вот он есть. Как и все в этой игре, предмет не отличался красотой и представлял собой небольшую восьмиугольную пластину. Так и невыключенный специальный режим меню услужливо выдал мне описание предмета, светящегося при таком способе осмотра. Внимание, игрок! Великое деяние должно быть достойно вознаграждено. Вы получили легендарный предмет. Название «Великий интегратор». Место размещения — грудная клетка. Допускается установка без стартовых элементов экипировки. Описание. Негоже доблестному воину ходить на гимн. Отныне вы сможете позаимствовать часть чужой силы и приобщить к собственной. Выбирайте с умом, у всего есть пределы. Описание, конечно, весьма расплывчатое, но название многообещающее. Я уже было собрался возвращаться к своим товарищам, как внезапно мой взгляд зацепился за что-то, лежащее прямо в сливном отверстии древнего, как сам мир, устройства. несыбор Это всего лишь игра. Никто в этот псевдоунитаз по-настоящему и не гадил. Успокоил я сам себя и, присев на корточки, запустил руку внутрь, чтобы достать оттуда небольшую трехгранную пирамидку. «Внимание, игрок! Вы обнаружили тайник. Обнаружен предмет визор. Класс обычный. Место размещения — лицевая часть шлема». «Такс». Похоже, всё-таки кусок шлема я раздобыл. Но сейчас мне надо включить актера, и я закричал. «Еха! Есть! Да, вот так вот!» И направился в сторону всполошившихся товарищей. Вышел наружу и с гордостью продемонстрировал оба своих трофея. «Ну, вот и моя легенда, а вы говорили, что не стоит сюда лезть». «Передай его мне», — потребовал Гилмор и протянул руку. «Погоди, по-моему, мы с тобой договаривались, что первый легендарный предмет тебе, а второй мне. Так вот, это второй. А у нас на Земле есть пословица «Уговор дороже денег». «А, по-моему, ты меня плохо расслышал. Передай его мне», — добавил металла в голосе, мой некогда достаточно приятный в общении проводник. Вместо ответа, Я попросту хлопнул себя ладонью в грудь, и сразу же, как только появилась надпись, запрашивающая разрешение на активацию, дал его. А вместо того, чтобы с интересом наблюдать за тем, как устанавливается легендарный прибамбас, я по очереди смотрел в лица обоих профессионалов, не успевших мне помешать, и то, что я в них увидел, мне очень и очень не понравилось. А между тем… Великий интегратор каким-то хитрым образом трансформировался в восьмиконечную звезду с неравномерными лучами. Затем немного заглубился в уже имеющуюся на мне конструкцию, и на этом все метаморфозы закончились. Абсолютно ничего нового я в себе не ощутил. Никаких дополнительных эффектов у меня также не появилось. Во второй руке остался зажат визор. Но в целом ничего легендарного, по крайней мере, похожего на того, что я видел у Гилмора, не случилось. Я даже немного расстроился. И так продолжалось до тех пор, пока этот здоровяк, возвышающийся надо мной практически на голову, сделав несколько быстрых шагов в мою сторону, не схватил меня за горло и не поднял над палубой, прорычав в лицо. «Договор касался доминант, а во всем остальном я имею приоритетное право выбора. Или, быть может, ты считаешь, что сам способен пройти до конца? Так я могу тебя немного откатить!» «Реф, по-моему, ты слишком сильно увлекся», — прозвучал сзади холодный голос Лесты, а лазеры на ее шлеме подсветились алым, красноречиво давая понять, что она в данный момент очень серьезно настроена. Но меня заинтересовало совсем не это. Перед моим внутренним взором появилось новое системное сообщение. «Внимание, игрок! Вы вступили в непосредственный контакт с обладателем игровых предметов высокого класса. Желаете интегрировать себе непринадлежащий вам объект?» И сразу же вывалился список из четырех элементов экипировки. «Так вот, значит, сколько всего эксклюзивных вещей имеет на себе мой проводник. Четыре штуки». Названия особо ни о чем не говорят, кроме одного. Но в данный момент способность оставаться невидимым будет для меня более полезна. В критические минуты я всегда был склонен принимать быстрые и взвешенные решения. Вот и сейчас я, практически не раздумывая, выбрал самое, на мой взгляд, подходящее и согласился с предложением системы. Ну а дальше произошло нечто совсем уж неожиданное. От моей шеи по мощной руке Гилмора пробежала небольшая энергетическая волна и практически сразу вернулась обратно, а мой недоделанный скафандр тут же стал едва уловимо видоизменяться. С ним повторялось то же самое, что и несколько этажей назад происходило с костюмом моего проводника. «Как ты это сделал?» — взревел он дурным голосом спустя несколько секунд. А судя по тому, что его взгляд на некоторое время ушел куда-то в сторону, стало понятным, что он вчитывается в сообщение системы. Не виноват и я! прохрипел я, чувствуя, как трещит собственная шея под его мощными пальцами, даже броня не спасала. Он сам пришел! Что случилось, Рев? крикнула Леста, Успокойся! Этот ублюдок! Каким-то образом забрал у меня легенду! И мне очень интересно знать, как он это сделал. Я тебя прикончу, тварь! Если не отпустишь, то еще чего-нибудь лишишься, — просипел я, но в следующий момент успел увидеть, как мне в глаз летит острое жало клинка. Пробуждение на этот раз выдалось довольно странным. Все прошлые возрождения выглядели совсем иначе. Я словно выплывал из какого-то бледного тумана или мутной воды к свету. Он становился все ярче и ярче, и я, наконец, смог услышать чьи-то голоса. «Внимание персоналу! Нештатный выход из игровой сессии донора КХ 08704». Голос явно носил механические нотки, что выдавало в нем, скорее всего, искусственный интеллект. «Что тут у нас по параметрам?» Послышался спустя минуту, теперь уже живой человеческий голос, точно глубокий, уверенный и сильный. Бифуркальное расслоение потока Цуары. Ментальная матрица реципиента нестабильна. Клицеральные данные носителя из предыдущей сессии не совпадают по основным ключевым показателям. Преждевременный выход из симуляции без достижения целевых результатов. Предполагаю, нестандартный сбой генерации. Пространство перед глазами начало принимать более четкие очертания. Появилось дополнительное пятно, которое через несколько секунд превратилось в пока еще достаточно расплывчатое, но вполне узнаваемое изображение гладко выбритого немолодого мужчины. Он с повышенным интересом смотрел куда-то в сторону, периодически бросая взгляд на мое лицо. «Вы кто еще, мать вашу, такие?» — смог выдавить я из себя — Пытаясь понять, что происходит, и совладать с нимилосердно соднящими связками КХ08704. Назовите свой личный идентификатор, потребовал мужчина. Какой именно идентификатор вам нужен? Сатра, похоже, у нас действительно сбой. Активировать протокол очистки. Подготовь нового реципиента из резервной группы. Постарайся снять всю доступную информацию перед утилизацией. Слышь, мужик! «Не гони, дай хоть с мыслями собраться. Ты что, не видишь, что я не в себе?» «Сейчас я вспомню этот твой идентификатор», — попытался я хоть как-то повлиять на ситуацию. Но, судя по всему, не очень-то у меня это получилось. Взгляд начало заволакивать пеленой, и я вновь перестал четко различать окружающее пространство, медленно погружаясь в пучину беспамятства. Все еще не понимая, где я нахожусь и что происходит, Я попытался дотянуться хоть до чего-либо, до любой соломинки, которая не позволила бы мне утонуть, и она нашлась. Слабое энергетическое образование, очень отдаленно похожее на пси-ядро, откликнулось на мой зов. Я постарался зачерпнуть оттуда сколько возможно силы и попытаться понять, что со мной происходит. Но, к сожалению, объема, который оказался мне доступен, хватило только на небольшую сферу поиска. Да и то... Интерпретировать полученные результаты толком мне не удалось, потому что мир заволокло чернотой. Все, что я успел понять, так это то, что я нахожусь в небольшой, очень тесной капсуле, в достаточно длинном ряду точно такие же. В паре метров от меня действительно стоит очень высокий и неимоверно худощавый человек, рядом с которым левитирует небольшой шарообразный дрон. А в следующее мгновение я уже пришел в себя на площадке возрождения, Причем находился я здесь не один. Спиной ко мне стояла одна из мигер, которая с интересом наблюдала за тем, как достаточно большая кучка насекомых копошится над каким-то бугорком. Причем вокруг этой женщины, с которой я прежде не встречался, насколько я понял, это как раз та, которая и должна была нас обнулять, почему-то инсектоидов не было. Необходимо было срочно что-то предпринять — Если уж Леста опасалась этих отмороженных теток, то и мне не стоит расслабляться. Так что пришлось в темпе учиться, как пользоваться легендарным предметом, который мне удалось позаимствовать моего проводника, которого я стал считать практически боевым товарищем. Хотя тут еще как посмотреть. Что-то мне его реакция очень уж не понравилась. Похоже, все его рассказы и гроша Ломанова не стоят, По крайней мере, убил он меня за вещичку без всяких раздумий. А у меня ведь там с ними сейчас остался брат. И как будут развиваться дальнейшие события, вообще непонятно. Одно совершенно точно. Ничего хорошего от этих «профессионалов», возьмем это название в кавычки, ждать явно не стоит. Так что придется вытаскивать Дениса и дальше идти самостоятельно. Может, они и профи в игре. но и я не пальцем сделанный». Мысленно настроившись на желание стать невидимым, я посмотрел на свои руки, которые вдруг внезапно стали прозрачными, и понял, что у меня все получилось. Ладонь сама собой медленно вытянула рукоять окинака из скрепления, а тело перешло на мягкий крадущийся шаг. Клинок по мысленной команде принял свою боевую ипостась и настойчиво потребовал жертву. Похоже, настало время действительно начать игру. Потому что все происходящее мне порядком поднадоело. Только вот теперь она пойдет по моим правилам. А о том, что совсем недавно мне привиделось, я подумаю позже.